Текст 8. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, понимание слов моих и структуру мира выстраивает перед человеком путь, путь спасения и создания структуры и технологии вечного развития. Точное и правильное восприятие приводит к излечению любых заболеваний, так как суть любого в принципе заболевания – это отклонение человека от пути жизни или нерешения стоящих перед ним задач, в том числе им самим поставленных, задач созидания и спасения всех, как и конкретного человека». Путь становится темным и со временем совсем пропадает, а сам человек ищет уже себя на этом пути. Не мир, а себя. Как тогда найти себя в себе? Мир в мире, себя в мире. Как создать мир, технологию спасения, точные знания самому человеку и для человека? Человеку саму необходимо понимать реальность мира. И тогда становится виден путь своего развития. Виден светом высвеченный путь, где душа видит, идет, строит, созидает, знает, делает действие направлено на спасение и гармоничное развитие через понимание, знание и обучение. Я говорил тебе об океане знаний и о его восприятии и нахождении в сознании человека, как и в твоем сознании. Знание души где растет мир, это свет, растущий в сфере сознания человека, сферы знаний, проявленной в сознании сферы развития световых знаний. Суть человека заключается в знаниях прямых и точных, знаниях, которые способствуют развитию вечного физического тела, как и личности человека. Имея знания, человек постоянно находится в сфере света. Он растет, он неучтожим. Его действия являются реальными действиями по восприятию и созданию мира. Действиями, сопряженными с действием Создателя. И сам человек понимает, что он мир строит и, следовательно, действует как Создатель мира. Так как мои действия всегда направлены на создание, на творение. Я вижу каждого такого человека. И знаю, что такие действия доступны всем. Кто меня сейчас понимает и видит, а управление реальностью зависит от понимания и видения, как и выстраивание своего физического тела на основе взаимодействия души, духа и сознания человека. Так как мир выстроен подобно физическому телу человека и развивается по знаниям и принципам физической клетки, объему структуры макроуровня, как и для клетки в физическом теле человека, организм, физическое тело, макроуровень. Для человека мир – Это макро уровень, где человек может себя ощутить клеткой большого космического организма, где есть и информация, и пространство, и другое время, как и разум вселенский, созданный по свету сознания каждого человека. Макросфера знания это океан, в котором можно получить ответ на любой вопрос, создавая свои структуры безопасности, спасения, развития и помощи. Реально управляя макроструктурой, ведь ты человек. Ты знаешь задачу и цель свою, и путь жизни, и мире, и структуре света – светосоздания и творения, и свое физическое тело, и реальность мира. Да будет так! И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И сказал Отец Небесный, знания, которые ты получаешь, должны быть правильно поняты и мгновенно распространены. Слово «мгновенно» — это элемент света, элемент передачи знаний для всех, для каждого человека.